Глава 17 Как я и предполагала, гости ожидали нас в центре полигона с двумя большими сундуками. Мало, на мой взгляд, но хоть что-то дали. Жутик, жгутик, можете испытать наших гостей, но не калечите и сундуки, не трогать. Дочка. выдохнул папа. Им полезно, ответила, не став уточнять, кому именно. Мои монстриком, несомненно, а уж как будет наблюдателем мне фиолетово? Я их не звала, подсматривать не просила. И то сказать, вам решение проблемы предлагают, а вы еще и контролировать хотите. Конечно, не факт, что все удастся, однако не зря же мне боги брорхов подсунули. Жутик и жгутик времени даром не теряли, так рванули к дармовой кормошке, что только песок зашуршал. Я усмехнулась и сбавила шаг. Минут десять у мальчиков есть. Да и любопытно посмотреть, кто из высоких лордов лицо потеряет, а кто не только сохранит достоинство но и не станет нападать на моих ручных монстриков. Так-то им должно быть о них известно, но фактор неожиданности — на то и фактор неожиданности. Подготовились. Хмыкнул отец, глядя на то, как в воздух слаженно взметнулись две фигуры. В виде фениксов. Кто б сомневался. Щупальца Брорхов обиженно выстрелили вверх. Да куда там? Взмах крыльев и фениксы в небе. Один мужчина остался стоять спиной к нам, но жутик и жгутик его будто не замечали. «Ректор?» «Да, лорд Арван, не стал отпираться отец. «А остальные?» «Ты с ними уже знакома. Лорд Орланд Ориан Танглоудак и лорд Дитмар Ликсар Скарлер». «О-о-о!» «Я ожидал увидеть, кого постарше, что больше никого холостого не нашлось. И главное, Лейнарда услали». «Полагаю, ему ты вряд ли обрадовалась бы». Как сказать, папа, как сказать, из штанов выпрыгивать не стало бы, но мысленно точно бы вопила от радости. Увы, но сейчас ему здесь быть не стоит. Тут я с тобой соглашусь. Жутик и Жгутик наконец сообразили, что фениксы их только дразнят, то дают ухватить себя, то молниеносно выскальзывают из щупалец, снова взлетая слишком высоко. И попытались переключиться на ректора. Мужчина практически не шевелился, и попытки поиграть с собой как будто бы не заметил. Щупальца Брорхов нагло прошлись по его спине, затем резво потянули за штанину, но, вопреки их желанию, мужчина остался стоять на месте, хотя должен был потерять равновесие и упасть. Самое интересное, ректор магии не пользовался. Монстрики попытались снова, но с тем же результатом. Я фыркнула и решила вмешаться. Обиженные Брорхи могли серьезно разойтись, а мне с ними еще работать. «Жутик! Жгутик!» Крикнула и подкрепила свой зов двумя магическими шарами, каждый из которых был наполовину из света, наполовину из тьмы. С радостным мурчанием монстрики кинулись к шарам. Эту игру они уже знали и любили. Еще бы, мне пришлось попотеть, чтобы научить их подобному. Не просто сожрать магию, а отделить одну от другой, прежде чем употребить. Иногда я заставляла их делиться уже сожранной магией. И шары, вместо того, чтобы впитаться в брорхов, плавно увеличивались на глазах. Баланса двух магических энергий, правда, не сохраняли. Ну да ладно, еще научимся. «Леди — Леди Альветар, стремительно обернулся лорд Арван, — рад приветствовать вас. Будет ли мне позволено? Договорить он не успел, отчасти из-за брорхов, отчасти из-за других наблюдателей. Оба феникса, видя, что брорхи заняты, да и я вышла в центр полигона, решили, что больше их на выдержку проверять не станут. Стремительно опустились на землю и мигом прошли обратное слияние. Не учли только одного. Брорхи очень упрямые и упорные, а потому не прошло и секунды, как оба лорда оказались на земле с пеленатой щупальцами жутика и жгутика. Чуть ли не улюлюку, а монстры потащили их по песку. Трофей как-никак. Нужен круг почета. К чести мужчина нестойко вытерпели и почетный круг, и возложение трофеев к ногам прекрасной дамы. Понятное дело, что ею была я. Умницы, похвалила я, Брорхов, улыбаясь. Добытчики, ловкие охотники. Пыльная какая-то добыча, фыркнул Феликс. Песком припорошенная, хмыкнула елка. А этот стихийник ничего, взгляд задорный. Блудливый, возразил Феликс, а я усмехнулась. Бабника всегда взгляд выдает. И блондинчик ничего, глаза красивые. Риша, а может горем? А боги одобрят весело отозвалась нет рявкнул феликс и вообще девочки задние глаза замуж выходить да там не только глаза отбрила его елка и тела хоть сейчас картину рису и магии и оба щедро одарены да и пусть а лучше лейна все равно нет припечатал феликс я благоразумно промолчала и сотворив побольше шаров пустила по полигону чтобы монстрики побегали за добычей что те и сделали Лорд Ксар и Лорд Орланд переглянулись и громко рассмеялись. Я тоже не стала сдерживаться, позволив себе выплеснуть эмоции. Слишком комично выглядели мужчины. И слава богам, им хватило ума не ругаться и не пуляться магией. Не смеялись только отец и ректор. Впрочем, неудивительно, им наверняка это казалось ребячеством. «Добрый день, леди Альвитар. Первым делом прекратил веселье Лорд Орлан. Я счастлив снова видеть вас». «Наверное, в другой ситуации я тоже расплылась бы в широкой улыбке и заверила, что счастлива не меньше. Однако сейчас такое время, когда я обязана быть осторожной». «Добрый», — отозвалась, — «как ваша сестра? Мне говорили, что она уверенно идет на поправку». «И ни словом не солгали», — живо кивнул мужчина. «Конечно, реабилитация дается ей тяжело, утрата памяти сказывается на многом, К тому же заново разрабатывать магические каналы не так уж просто, однако она упорно и завтра тоже поступает на первую ступень. «Ого!» — подумала я. «Откровенно говоря, неожиданное решение. Или, наоборот, ожидаемое. Вопрос в том, ее ли это желание или совет надеется подсунуть блондинку мне в команду? Вроде как она уже известная злой и даже была моим товарищем по несчастью». «Завтра будет видно», — мудро заметил Феликс. Полагая, что-то могло существенно измениться в ее восприятии, откат от проклятия ударил не только по ней, но и по ее иллами, я даже не подумала, что память могут потерять оба. «Вполне», — фыркнула елка. «Мы же связаны, по нам бьет не меньше, чем по нашему хранителю, чаще даже больше, потому что в, потому что в критической ситуации мы защитим хранителя ценой своего существования». Я не стала одёргивать елку. Иногда казалось, что ей длительное время не с кем было поговорить, и она истосковалась, изголодалась по общению, все никак не насытится. Поэтому и ведет себя так, словно являлась в каждой бочке затычкой. Елка права, а что касается восприятия леди Аэльи, то сильное потрясение может поспособствовать изменению. Ты же лично с ней еще не общалась, завтра все увидим. «Увидим», — согласилась я и тут же вернула внимание лорду Орланду. Я рада слышать, что леди Тер Глоудак уверенно идёт на поправку. Надеюсь, учеба не станет для ее организма слишком сильной нагрузкой. Откровенно говоря, я предлагал ей отдохнуть подольше, — кивнул мужчина. Однако сестра задалась целью. «И какой же?» — спросила уже пятой точкой Чуя. «Какой?» Она стремится попасть в команду, в которой будете вы, ее спасительница. Нельзя сказать, что я не думала о таком варианте. Думала, взвешивала все «за» и «против», но к окончательному выводу не пришла. Мне казалось, Аэлии потребуется больше времени на восстановление. Мне-то помогали боги, а ей — нет. И ждать от меня заверений, что я буду рада, окажись Мариэль в моей команде, глупо и бессмысленно. «Что ж, хорошо, когда есть цель», — перевела взгляд на лорда Ксара и улыбнулась ему. «Доброго дня, лорд Танскарлер. Вижу, вам досталось от моих питомцев» если желаете можете привести себе в порядок в доме о не стоит хлопот весело отозвался он очень полезно размяться а брюки всегда можно зашить или выбросить так и повисло в воздухе совершенно нехозяйственный фыркнула елка такое все имущество по ветру пустит я мысленно закатила глаза уверенно феликс сделал то же самое у ректора было свое мнение Он сделал пас рукой, и внешний вид обоих мужчин снова стал безукоризненно безупречным. Никаких тебе рваных и испачканных в песке штанов и рубашек. «Лорд Тандарак, благодарю», — учтиво отозвался лорд Танглоудак, «вы опередили меня буквально на долю секунды». «Не стоит благодарностей», — глядя на лорда Танскарлера, сказал ректор, и тот не стал ничего говорить, сосредоточился на мне. «Леди Мариана, мне обычайно идет новая прическа». Я была с ним согласна, она мне и правда шла. Мама настаивала, чтобы мы воспользовались магией и множеством настоев для возвращения длинных волос. Но я не захотела. И лысой ходить не желала. А за полгода ждать роста естественным путем больше, чем на 5-7 сантиметров, не приходилось. Я согласилась чуть-чуть ускорить этот процесс, и сейчас щеголяла длинным коре, чтобы их хвост сделать можно, и с уходом не заморачиваться. Я на земле очень хотела так постричься, но маме нравились длинные волосы. «Благодарю». Улыбнулась комплименту и проследила за своими питомцами. Магию шаров они поглотили. Думаю, расшаркиваться дольше не имеет смысла. Чем раньше закончим, тем быстрее уйдут гости, а я отдохну перед ночным ритуалом. «Полагаю, можно начинать. Лорды, прошу отойти на безопасное расстояние. Папа, останься». Может начал лорд Орланд, но был остановлен моим взглядом. Я не говорила прямо, однако он не идиот и должен понять, что не стоит перечить. Всё же не прихоть, соображение безопасности. «Леди Марина, если понадобится наша помощь...» Лорд Орван посмотрел мне в глаза. «Мы рядом». Я не удивилась, что все трое прошли слияние и фениксами взмыли над полигоном. Все логично. Далеко уходить, ничего не увидеть». Подойдя слишком близко, можно огрести и от монстров, и от эксперимента, если что-то пойдет не так. За себя я не боялась. Любой выброс магии, вредный или нет, поглотят брорхи и в обиду меня с папой не дадут». «Жутик! Жгутик!» — подозвала своих монстриков. Папа тем временем распахнул крышки сундуков полных испорченных кристаллов маниара. «И не скажешь, что они с дефектами», — озвучила я увиденное. «Так сразу это и не понять». — вздохнул отец. — Однако... — Фюрх! Рюх? Хра! Я помнится не успела, как монстры перевернули сундуки, высыпав содержимое на песок. Тару они лихо отправили в полет, подальше от кристаллов и нас. Сначала я испугалась, что брорхи сметут все кристаллы одним махом, и на эксперименты ничего не останется. Плюс мне придется гонять их по полигону, заставляя скинуть излишки, иначе они начнут буянить. Проверено уже. Однако брорхи оказались умнее. То, что они почуяли в этих кристаллах угрозу, несомненно. Мои монстрики раздулись, угрожающе засвистели, зашипели, выстрелили щупальцами в воздух, будто примирялись перед атакой, а затем сделали то, чего я еще не видела. Да мне в голову не приходило, что их щупальцы имеют не только функцию рук, но и рта. Елка, что это такое? Слюна? Глядя на то, как кристаллы шустро то ли оплевывались, то ли поливались, — спросила свою Илами. Из нас двоих она была самой прошаренной по части Брорхов. На тренировках и до них она вовсю меня консультировала. Но вот об этом ни слова не говорила. «Не знаю», — честно ответила она. «Я такого не видела и не слышала о таком». «Прекрасно», — мрачно подумала я, но останавливать Брорхов не стала. Они явно знали, что делали. Просто наблюдала, ожидая конечного результата. «Да мы все наблюдали». «И фениксы, застывшие в воздухе, и папа?» «Ты же сравнила их первичную форму с медузой и червяком. Разве ваши медузы чернила не выпускают?» — спросил Феликс. «Может, у них нечто такое же в щупальцах?» «Я задумалась. Некоторые земные медузы способны себя клонировать. Об этом я слышала еще в школе. А о том, что они выпускают чернила, не доводилось. Но мало ли какие еще формы существуют. Школьная программа вряд ли освещает все». «Нет, чернилами у нас балуются осьминоги, а медузы не имеют мозгов. Некоторые из них могут светиться в темноте, некоторые — бессмертны», — перечислила все, что помнила. «Так что вряд ли это тот случай». «Значит, брорхи — это не только медуза и червяк, но еще и немножко осьминог», — подытожил Феликс. «В любом случае им чернила для отвлечения внимания нужны, а не для нападения. Поэтому года и не года я правду знают только брорхи». Фюрх! Арха! Арр!» — воинственно известили монстрики об окончании работы. «И что вы сделали?» — спросила, не очень рассчитывая на ответ. «Все равно, понятным мне языком объяснить не смогут. Я только некоторые вещи угадывала, и то не всегда». Фюрх! жутик явно был возбужден и чем-то очень доволен. Чем я поняла спустя пару мгновений. Заплеванные кристаллы маниара начали светиться, но этим не закончилось. От них стало излучаться тепло и отделяться нечто. Я не могла дать определение этому явлению, вроде ни туманы, ни пары, ни газовое облако. «Пап, что это?» «Что именно? Тепло исходит от кристаллов, а вот почему, пока не могу понять. А облако?» «Какое облако?» «А ты не видишь?» «Нет». «Интересно, я вижу то, что другим не дано. Вы тоже ничего не видите, кроме свечения?» Задрав голову, спросила у фениксов. «Ничего», — ответили оба. «Но я готова была поклясться, что и мои брорхи это видели, и мои лами. Я же не спятила». «Нет, мы смотрим твоими глазами», — напомнил Феликс. «Полагаю, эта субстанция — то самое проклятие, которое испортило кристаллы Маниара». «Если так, почему оно не рассеивается, а словно собирается в тучку?» «Не знаю». «Честный ответ» который меня не порадовал. Жутик и жгутик напряглись, ощерились, угрожающе засвистели, и, прежде чем я успела опомниться, схватили меня и потащили прочь от кристаллов. Все случилось так стремительно, что я ни среагировать, ни сгруппироваться толком не смогла, и потому сейчас вареной колбасой болталась на спине одного из брорхов. Все бы ничего, но голова моталась и билась о его тельце. Такое себе ощущение. «Гадкая душа!» — рявкнул отец. Я не увидела. Почувствовала, что он прошел слияние. Повеяло родной силой, мощью. А затем что-то загромыхало и как бабахнет. Борхи на посторонние звуки не отвлекались. Дерутся мужики. Прекрасно их это не касается. Они меня в безопасное место тащат. А то, что я возмущаюсь и пытаюсь слезть со спины монстрика, это мелочи. Хозяйка просто не понимает заботы. Вот дотаща до своих спальных мест, а это аккурат за домом. Вот тогда остановится. И бей, не бей, все равно не отпустят. Но не могла же я позволить себе уйти в разгар самого веселья. «Елка, готова?» «Да!» — радостно откликнулась она. «Тогда в слияние». К сожалению, такого результата, как с Феликсом, нам с елкой пока было не достичь. Если с Феликсом хватало доли секунды, то с илами света уходило порядка двадцати-тридцати. А в самом начале наших попыток доходило и до пяти минут. Почему сейчас я выбрала ее, а не Феликса? Потому что ритуал проводить буду с ним и тренировалась, вернее, натаскивалась последние две недели только с ним, Елка откровенно скучала по полётам. Так почему бы не совместить приятное с полезным? Жутик успел утащить меня за пределы полигона, и когда я вырвалась с Фениксом, лететь до места сражения пришлось прилично. Конечно же, я опоздала. все закончилось. Гадкую душу не только уничтожили, но и очистили, и отправили на перерождение. «Обидно», — высказалась елка. Ух, я бы этой гадкой душе показала! Мы с Феликсом дружно сделали вид, что временно оба оглохли, но внутренне ржали. Елка в своем репертуаре. Я не стала прекращать слияние. Покружила над полигоном, давая застоявшейся илами насладиться полетом. Сама же рассматривала поле боя и анализировала произошедшее. Итак, что мы имеем? Первое очищенные кристаллы Маниара. Вот как сияют и манят свои силой, даже напитаны куда больше энергии, чем до проклятия. Второе, тот, кто сквернил кристаллы маниара, каким-то образом подселил туда гадкую душу. Возможно, просто душу человека, которого убил обманом, считай, предал того, кто ему доверял. Неудивительно, что она стала гадкой. Это как один из вариантов. Не хочется думать, что гадкие души собирали по всем низшим мирам, а потом каким-то образом подселяли в кристаллы потому что в этом случае масштабы потрясают и ужасают. Это какой мощью должен обладать подселитель? В отличие от Лейна, который крестил Шестикрылого как захватчика и врага, я слабо верила в то, что он занимался подобным. Нет уж, божественную эволюцию подлый хранитель пройти не может. Никак. Я тому прямое подтверждение. Третье. Наблюдатели видели, что сделали мои монстрики и обязательно передадут совету сведения об удачном эксперименте, Следовательно, жутика и жгутика захотят отобрать. Наверняка под видом благого дела. Только карман пусть шире держит: У меня возрождение рода на носу. Принятие в него новых хранителей. Мне надо всех как-то содержать, кормить и думать над тем, где нам жить. Так что на благотворительность пусть не надеются. Нет, тем, кто действительно нуждается, я не собираюсь помогать платно. А верхушке айсберга, то есть почти всем главам совета, Придется раскошелиться, и брать я буду не деньгами, а очищенными кристаллами, что в этом мире дороже золота. С этими мыслями я спустилась на полигон и прошла обратное слияние. Вовремя спустилась. Мужчины делили шкуру неубитого медведя. Папа молчал и многозначительно оглядывался, явно меня высматривал. Сейчас же, когда я оказалась рядом, мысленно смеялся над возбужденными и рано радующимися коллегами-ликвидаторами. Правильно, доброты должно быть в меру иначе сядут на шею и ножки свесят. А там оглянуться не успеешь, как из погонщика сделаешься ишаком». «Леди!» — первым заметил меня лорд Орланд. «Это невероятно. Ваши питомцы потрясающие, и вы восхитительны научить их такому!» «А это уже не прикрытая лесть. Как бы я их такому научила, если сама толком не представляю, что они сделали, точнее, что сделали понятно, а как и чем, что именно они выделяли и щупалец?» «Да, я очень практичный человек, мне интересно, как еще можно использовать эти плевки и сколько времени потребуется монстрикам на восстановление». «Мои питомцы прекрасны», — согласилась. «Однако я не учила их этому, все сделали боги». «Боги?» — опешил мужчина. «Конечно, это же они сотворили брорхов». «О, вы скромны». «Мы немедленно их забираем», — известил лорд Танцкарлер. Ректор промолчал. «Но как посмотрел!» Насмешливо и вместе с тем брезгливо. «Да-да», — тут же отозвался лорд Танглоудак и буквально из воздуха достал свиток. «Вот распоряжение совета. В случае удачного результата по очищению кристаллов маниара нас уполномочили изъять...» Договорить он не успел. «Вообще-то я была к такому готова и думала, что смогу держать себя в руках, но, видимо, переоценила свои возможности». Потому что слова о том, что они собираются изъять моих друзей, взбесили по-настоящему. Тьма и свет вырвались из меня одновременно мощной, сырой, едва подвластной мне стихией. Я лишь в последний момент смогла скорректировать ее воздействие, скорее минимизировать последствия. От свитка не осталось ничего, даже праха. Он так красиво вспыхнул в руках блондинчика и рассыпался искорками. Был и нет. Таким же образом с лордов исчезла одежда, и Орланд с Лексаром предстали передо мной ректором и папой в чем мать родила ну нет вдруг возмутилась елка чего он такой худой а еще ликвидатор ты о ком я опешила да блондинчики лицо куда красивее тело и с кем же ты сравниваешь хмыкнул феликс его тоже развеселил неожиданный эффект моей магии с лейном конечно не стушевалась елка «Этот красноволосый, грудь широка, мышцы твёрдые, как камень, но...» Я невольно перевела взгляд с Орланда на Ксар. Да, оба не хлюпики, но лорд Танглоудак явно проигрывает Скарлеру. И оба однозначно проигрывают Лейну. «Мне он просто не нравится. Стоит подбородок, вздёрнул, Любойтесь, Лащён и холёный, а улыбка... От меня весь мир без ума. Падай, Риша, к ногам, авось поймаю, если не передумаю. А на деле...» попа могла бы быть помощнее ты точно о ягодицах феликс уже в голос ржал хватит давясь смеха мысленно попросила илами елка не надо больше комментировать не лордов да было бы там что комментировать может и им холодно не выдержав дала волю эмоциям и расхохоталась ох и язва мне досталось а неплохо вышла и излишки магии сбросила и пар выпустила теперь можно и репрессии вводить ишь ты изъять моих друзей губа треснет или шаем обрастет точно говорю я хоть не ведьма охранитель лами но за тех кто мне дорог и не такое устрою